Эдогавая рампа — красная комната. В тот достопамятный вечер семеро джентльменов, любители острых ощущений, в их числе и ваш покорный слуга, собрались, как повелось, в красной комнате. Утопая в затянутых аллом бархатом креслах, все, затаяв дыхание, ждали очередной леденящей душу истории. Комната была обрана соответственно духу наших собраний. В центре ее помещался круглый массивный стол застыванные алые же бархатные скатерти. А ям возвышался старинный тройной подсвечник с богатой резьбой. Пламя свечей слегка колебалось в застывшем воздухе. Стены, двери и окна были закрыты тяжелого шелка портьерами, испадавшими до самого пола прихотливыми складками. В таинственном полумраке наши тени, вырисовавшиеся на густо багряной темной, точно венозной кровь шелковой ткани, казались неправдоподобно огромными. Они колыхались в едином ритме с язычками свечей, расползаясь и извиваясь в причудливых складках, как гигантские насекомые. В этой комнате у меня неизменно возникало чувство, будто я нахожусь в утробе какого-то невидимого чудовища. Я даже слышал тяжкое мерное подстать самой мощи зверя биения его сердца. Никто не спешил первым нарушить молчание. Яркое пламя свечей озарело лица моих сотоварищей, черно-багровые пятна теней исказили их до неузнаваемости, и знакомые черты были настолько застывшими, неподвижными, что я содрогнулся. Ну вот, наконец, Т, коего мы избрали в тот вечер рассказчиком, откашлялся. ты был принят наше общество недавно. Он выпрямился в кресле и заговорил, устремив взгляд на пляшущий огонек свечи. Лицо было испещрено тенями, и, видимо, оттого несколько напоминало лишенной плоти и кожи череп. Нижняя челюсть с каким-то унылым однообразием дергалась вверх и вниз при каждом издаваемом звуке, что придавало ты сходство с жутковатой марионеткой. «Лично я полагаю себя совершенно нормальным», — сказал ты, да и никто ни разу не усомнился в ясности моего рассудка. Впрочем... Представляю, судить об этом вам. Может быть, ей и впрямь не в своем уме, или, по крайней мере, страдая нервным расстройством. Как бы то ни было, должен признаться, что факт человеческого существования всегда вызывал во мне непонятное отвращение. Боже, до чего же скучна эта штука жизнь жизни? В юности я развлекался как мог, предаваясь обычным людским страстям, но, увы, Ничто не могло рассеять мои тоски, и напротив, мне становилось все безрадостнее и скучнее. Неужели для меня не осталось ничего интересного? Эта мысль терзала меня неотвязно. И вот весь свет-то постылил мне. Я просто умирал от хандры. Прослышав о чем-то новом и необычном, я вместо того, чтобы погрузиться в неизведанные оглядки начинал прикидывать и примерять, раздумывать и сомневаться, и приходил к прискорбному выводу, что все в мире пошло и уныло. Какое-то время я так и жил, не делая ничего, только ел да спал и проклинал свою долю. Подобное существование — воистину ужаснее смерти, хотя в глазах других я был, вероятно, счастливчиком. Право лучше бы мне приходилось в пути лица. Зарабатывает хлеб свой насущный, ибо самый тяжкий труд — просто счастье в сравнении с бездельем. Хотя еще лучше было бы вводить несметным богатством и жить в роскоши, утоляя голод души кровавыми развлечениями, подобно прославившимся тиранам. Но то, конечно, и вовсе не избыточные мечтания. Да, жизнь моя была бессмысленна и уныла. Вы, господа, разумеется, вправе меня упрекнуть что-то такого уж необычного. Мы дея и сами томимся от скуки, поэтому и собрались здесь, в красной комнате, надеясь отвлечься. К чему многословные объяснения и так все понятно, да-да? Вы совершенно правы. Я не стану тратить попусту слов и перейду к главному. Господа, мои терзания были сильнее ваших. Если вас еще занимают такие нелепицы, как игра в детективов, занятия спиритизмом и эротической картины, то вам повезло. Поверьте, тюрьмы-лечебницы для умалишенных, анатомические палаты — это столь же нелепо и скучно, как все остальное. Лично я не прельщусь даже зрелищем смертной казни, о чем, как я слышал, вы втайне мечтаете. Меня всегда отвращали такие банальности. Я был близок к отчаянию, когда меня вдруг посетила блистательная идея коль чудовищная столь заманчивая. Неожиданно я открыл средство побороть свою скуку, и эта мысль всецело завладела моим существом. Возможно, вы содрогнетесь, услышав мое признание. В общем, я замыслю убийство. Да-да, самое настоящее убийство. И вот блестящий итог. На моем счету почти сотня жизней ни в чем не повинных людей Женщин, детей, стариков, всех их я убил просто так, из развлечения. Вы верно думаете, что я раскаиваюсь в совершенных мною чудовищных злодеяниях отнёть? Я не испытывал и не испытывал ни малейшего угрызения совести, скажу больше. В последнее время мне прискучила даже эта забава. Я пристрастился к опиуму из искушения погубить теперь себя самого. Правда, даже таком как я, дорогая жизни, я нахожу в себе силы бороться с дурной привычкой. Только если прискучил и лишать жизни других, что же еще остается, кроме как убить себя самого? Потому-то я и решил открыть свою тайну, пока еще в состоянии излагать обстоятельства дела. Я решил, что вы, джентльмены, более прочее, годитесь для этой цели. Как вы теперь понимаете, я вступил в ваше общество только за тем, чтобы рассказать вам историю своей жизни. К счастью, согласно уставу вашего общества, вечеринка должен поведать какую-нибудь ужасающую историю в первый же вечер, так что благодарение Богу мое желание исполнится нынче же. Итак, все это началось три года тому назад. Как я уже говорил, я вел тогда совершенно праздную, лишенную всякого смысла жизни. Уже наступила весна, но настоящего тепла еще не ощущалось. Кажется, был конец февраля, а может, начало марта. И вот однажды со мной произошел весьма любопытный случай, перевернувший всю мою жизнь. В тот вечер я засиделся в гостях допоздна и возвращался домой уже за полночь, порядком веселее. Было холодно промозгло, но я, решив прогуляться, не стал брать такси и брел себе не спеша. Додумал бы было уже рукой подать, когда я, свернув в переулок, столкнулся нос к носу с каким-то незнакомым мне человеком. Он тяжело дышал, лицо выражало паническую растерянность. Человек резко затормозил и, не понимая, вставился на меня. Несколько секунд он молча изучал мое лицо, освещенное тусклым светом уличных фонарей, потом выпалил, нет ли здесь поблизости врача. Выяснилось, что, находясь за рулем, он сбил старика, по видимости, бродягу. вещи оказались серьезными. Оглядевшись, я в самом увидел в некотором отдалении машину, а рядом распростертое на мостовое тело. Пострадавший слабо стонал. Полицейский участок находился довольно далеко, раненый угасал на глазах. Вот шофер и решил первым делом найти врача. Я жил рядом и знал этот район, как свои пять пальцев, а потому ответил, «Без запинки ступайте налево. Через два квартала отсюда дом с красным фонарем. Только доктор, вероятно, спит, придется стучать в дверь». Через несколько мгновений шоферы вместе со сменщиком уже тащили раненого по направлению к дому доктора М. Я смотрел на вслед, пока их фигуры не растворились во мраке. Решив, что мое дальнейшее участие совершенно излишне, я пошел домой. и хвостяк и живу один». Забравшись в постель, заботливо приготовленную служанкой, я тотчас заснул, видимо, хмель еще не выветрился из моей головы. Вот, собственно, и все, что произошло в тот вечер. Ничего из ряда вон выходящего. Однако, проснувшись на утро и припомнив, что было ночью, я вдруг сообразил, что совершил чудовищную ошибку. Я послал шофера не туда, куда следовало. Мысль эта повергла... меня в недоумении. Накануне я был, конечно, веселее, но не настолько же, чтобы утратить способность соображать. И тем не менее я направил шофера к доктору Эм. «Ступайте налево через два квартала, дом с красным фонарем», — услышал я собственный голос. «Почему? Ну, почему я так сказал, когда совсем рядом, только направо? Дом хирурга из клиники К. Доктор Эм — шарлатан с дурной репутацией, он, скорее всего, просто не сведущ в хирургии». А врач из клиники КАП профессионал, и у него наверняка есть все, что необходимо в подобных случаях. Я же прекрасно знал об этом. Почему же я допустил такую ошибку? Збеспокоившись, я послал служанку к соседям, и выяснилось, что пострадавший скончался прямо на смотровом столе у доктора М. Такие ранения — непростая задача и для профессионала, а М. недоучка. К тому же он слишком долго не отпирал, несмотря на Безотлагательность дела, ведь давно перевалило за полночь Пока умешкал, время было упущено. А ведь если бы я им сразу честно сказал, что не смыслит в подобных вещах, и отправил больного к хирургу из клиники К, может, статься человека удалось бы спасти. В округе судачили, что им совсем растерялся, и даже не знал, как подступиться к больному. Услышав все это, я задумывался. Кто же в итоге убил несчастного старика? Конечно, и на шофера, и на докторе М лежала определенная доля вины, этого отрицать нельзя. С юридической точки зрения лучше всех виноват водитель, и все-таки главный виновник — я. Шофер только ранил, но еще не убил старика. Что ж, до доктора М, то ему можно было поставить вину лишь отсутствие навыка и медицинских познаний. Выходит, убийца я? Ведь это я допустил роковую оплошность, повлекшую за собой смерть. И тут мне в голову закралась странная мысль. А если бы я совершил эту ошибку намеренно? Да, тогда я, конечно, стал бы настоящим убийцей. Но перед законом я был чист, никто не смог бы обвинить меня. Я ведь даже не был знаком с погибшим. Я мог с легкостью отмести всякое подозрение. Я просто забыл про хирурга из клиники К. Кто докажет обратное? Господа, случались ли вам задумываться о мотивах того или иного убийства? После этого происшествия я вдруг осознал, как небезопасен мир вокруг нас. Кто может предугадать, когда, на каком пути вам встретится человек, который, подобно мне, направит вас не к тому врачу? Поясню свою мысль на конкретном примере. Представьте себе такую картину. Пожилая женщина, приехавшая из деревни, пытается перейти городскую улицу Мимо нее с ревом несутся машины, звенят велосипеде тарахтят повозки, сноют рихши с словом, голова упряжи и идет кругом. И в тот самый миг, когда она уже поставила ногу на рельсы, надземки, откуда-то словно вихрь выносится электричкой. Если женщина ничего не заметит и быстро шагнет вперед, беды не случится, и окрикни ей кто-то ей поберегись, она растеряется, начнет метаться, то ли переходить, то ли вернуться обратно, И ежели машинист не успеет затормозить, ты именно слово «поберегись» и погубит ее. Однажды я таким же вот способом свел в могилу какого-то деревенского ротозея, но об этом потом. «Тут ты умолк?» — губы его искривила недобрая усмешка. «Да, в описанном случае я, несомненно, являюсь убийцей, но кому придет в голову заподозрить меня в злом умысле? Ведь с какой стороны ни глянь, Мои действия можно истолковать только как проявление самых гуманных чувств. Да и сама жертва испустила дух, если не с благодарностью на устах, то уж хотя бы без ненависти в сердце. В общем, это, как оказалось, самый безопасный и совершенный способ убийства. Большинство людей верит в то, что закон непременно настигнет и покарает злодея. Группцов тишит подобной уверенности, лишь немногие понимают, Скольким убийцам удается избегнуть возмездия? Как я в слове из двух приведенных примеров, существует множество способов убивать совершенно безнаказанно. Открытие это привело меня в неописуемые восторги. Я возблагодарил щедрость Создателя, даровавшего мне такие возможности. Я буквально обезумел от счастья, ведь теперь я мог безнаказанно убивать, сколько хотел, и это в наш просвещенный век. достойное развлечение. Сам Шерлок Холмс посовал бы передо мной какое великолепное пробуждение от спячки. В последующие три года я всецело отдавшись новому увлечению, и думать забыл про скуку. Я поклялся себе, что не остановлюсь, пока не доведу шоу до сотни, подобно прославленным воинам средневековья. И вот три месяца назад число жертв достигло 99, осталась одна последняя смерть. Когда я ощутил знакомое разочарование и усталость, мне прискучило быть убийцей. Что и говорить, это было довольно занятно, но я не испытывал к своим жертвам ненависти я просто развлекался, изобретая новые способы убийства. Я никогда не повторялся всякий раз, стоя над хладным трупом, я уже обдумывал очередное преступление и ощущал нечто вроде вдохновения. К сожалению, я не могу злоупотреблять вашим временем, джентльмены. Подобный рассказ о моих преступлениях был бы чересчур утомителен. А посему приведу вам лишь несколько наиболее любопытных примеров. Моей первой жертвой был слепой массажист, живший неподалеку. Как многие неполноценные люди, он отличался поразительным упрямством и всегда все делал наперекор. Его излюбленной присказкой было «не считайте меня дураком, я слепой», но обойдусь без ваших советов. Как-то раз я заметил его на одной весьма оживленной улице, слепой брём мне навстречу. Этот самодовольный болван вышагивал прямо по проезжей части, положив трость себе на плечо и беззаботно мурлыкал под нос песенку. Как раз накануне в той части города начали ремонтировать канализацию и поперёк улицы рабочие вырыли огромную яму. Поскольку же слепой массажист не мог видеть табличку, предупреждающую об опасности, то продолжал беззаботно шагать прямиком к траншеи, и тут меня осенило. А криками его по имени мы были знакомы, потому что я довольно часто пользовался его услугами. Я вдруг завопил самым дурашливым тоном. «Эй, там яма! Возьмите левее, левее!» Как я и предполагал, массажист заподозрил, что это очередная шутка, И своей натуре сделал все совершенно наоборот. и свернул влево, а продолжал прямо идти вперед. Шутить изволите пробормотал он, неожиданно взяв еще правее. И через несколько шагов с глухим криком сорвался вниз. Изобразив живейшую озабоченность, я подбежал к краю ямы. Я сгорал от любопытства, удался ли мой план. а больше я не мог и мечтать, слепой лежал, скорчившись в неестественной позе. По-видимому, он ударился головой об острый камень, которым было выложено дно траншеи, ибо из раны на голове сочилась темная кровь. Изо рта и из носа тоже текли струйки струйки крови. Похоже, несчастный при падении откусил себе язык. Лицо уже начало приобретать синеватый землистый оттенок. У него даже не было сил стонать. Он промучился еще два-три часа и испустил дух. Мой план удался на свалу. Любой бы сказал, что я желал бедолаге только добра, хотел предупредить о грозящей опасности. Разве возможно обнаружить в моих действиях злонамеренность? Сколь пленительной оказалась эта забава, вдохновение, владевшее мною, было сроднее экстазу великого живописца, а зрелище, курчившихся в агоне окровавленных жертв, даже не подозревавших, что над ними стоит их убийца, доставляло мне острое удовольствие. Расскажу о другом, не менее занимательном случае. Стояло лето. Мы вместе с приятелем, которого я наметил как очередную жертву, отправились к морю поплавать и позагорать. Я отнюдь не питал к нему недобрых чувств. Напротив, многие годы он был моим закадычным другом. Просто мною ни с того ни сего вводило неодолимое желание убить его. рыбацкий поселок, где мы поселились, был самым захолустным в тамошних местах. Там даже не было маломальски приличного пляжа. У берега плескались несколько медных от загара ребятишек, да двое-трое янцов по виду студенты из города бродили по берегу с этюдниками в руках. И так местечко было довольно унылое. Тут не увидите шикарных красоток, как на модном курорте. Гостиница под стать распоследней токийской ночлежки, а еду так просто в рот не возьмешь, кроме разве что овощей да соседей. Однако приятель мой, в отличие от меня, явно наслаждался жизнью. Я же с нетерпением поджидал удобного случая осуществить свой план. Прошло несколько дней, и вот я предложил ему поплавать подальше за деревней, там берег отвесно обрывался в море. Просто идеальное место для прыжков в воду, воскликнул я, первым забрасывая одежду. Приятель тоже нетерпелился искупаться, и он живо последовал моему примеру, встав на краю утёса и Поднял над головой руки и громко скомандовал раз-два-три. Вниз головой прыгнул в воду. Однако, коснувшись поверхности моря, я резко изогнулся и изменил угол вхождения в воду, погрузившись всего на несколько сяку. Я с детства плаваю, как рыба, этот хитрый прыжок к тому же успел отрепетировать несколько раз перед завтраком. Вынырнув, я оттер с лица воду и окликнул приятеля «И давай сюда, здесь глубоко». Ничего и подвоха он кивнул, поднял руки над головой и прыгнул в воду, взметнув к тучу брызг. Секунду бежали, а он все не выныривал. Иного я и не ждала ведь в том самом месте со дна поднималась скала, совершенно невидимая с поверхности моря. Случайное это открытие и родило в моей голове коварную замысел Все вышло так, как я и планировал. Он разбил себе голову о скалу. Вам верно известно, что умелый нырящик в незнакомом месте никогда не входит в воду вертикально. Я-то успешно справился с трудной задачей. А вот приятель мой был новичок в этом деле, за что и поплатился. Через какое-то время тело его все-таки всплыло, словно дохлая рыбина. Он был без сознания. Я вытащил его на песок и побежал в поселок. Там на берегу отдыхали рыбаки, они только что выбрали сети и устроили себе перекур. Рыбаки с готовностью согласились помочь, но когда мы прибежали на место происшествия, стало ясно, что приятеля моего уже ничто не может спасти. В голове у него зияла рана, в глубине которой белел мозг. Песок вокруг весь пропитался алой кровью. За всю мою жизнь меня только дважды допрашивали в полиции и впервые в тот раз. Совершенно естественно, ведь я был единственным свидетелем несчастного случая. Но поскольку все знали, как близки мы были спокойным, меня отпустили без проволочек. Полицейские даже выразили мне искреннее соболезнования. В общем, если вдаваться в подробности, рассказам не будет конца. Надеюсь, вы и так уже поняли, что такое чистое преступление. Можно сказать, что все мои злодеяния носили подобный же характер. Как-то раз во время циркового представления я погубил канатаходку, сделав один весьма непристойный жест. Мне даже неловко сказать вам, какой именно, когда она балансировала на проволоке под куполом цирка. Девушка заметила это, отвлеклась, сорвалась вниз и разбилась. В другой раз, оказавшись волею случая на пожаре, я сказала безумовшенной женщине, искавшей свое дитя, он там. Разве вы не слышите ее криков? Несчастная бросилась в объятый пламенью дом и сгорела. Увидев на мосту девушку, явно задумавшую свисти, Счеты жизни я подкрался и громко крикнул ей прямо в ухо, что вы делаете, постойте. Может, сдаться, она еще передумала бы. Но тут от испуга сорвалась вода и утонула. Впрочем, час уже поздний, и вам, вероятно, наскучили мои рассказни. Потерпите немного, я скоро закончу. Из предыдущих историй вы, видимо, заключили, что за один раз я всегда убивал только одну жертву, однако это не так. Иначе я бы не успел умертвить за три неполных года девяносто девять человек. История, которую я собираюсь закончить повествование, произошла прошлой весной. Вы верно читали тогда в газетах о крушении на центральной железной дороге. В той катастрофе пострадало немало людей, так вот это подстроил ваш покорный слуга. Все получилось для нелепого просто, хотя потребовалось немало времени, чтобы найти подходящий для моего плана участок пути. Я наметил именно эту линию, потому что местность там гористая, а кроме того, центральная железная дорога всегда пользовалась дурной славой, так что очередное крушение никого бы особенно не удивило. Я остановил свой выбор на участке за станцией М. На это ушла неделя. Неподалеку от тем бьют целебные источники. Вот я и обосновался в тамошней гостинице, сделав вид будто приехал на воду лечиться и за дня в день принимал ванны. Так впустую прошло еще десять дней. Наконец я решил, что пора кончать этот спектакль. После обеда я по обыкновению отправился в горы, якобы на прогулку. Удалившись от гостиницы, на паури я забрался на скалу и просидел там до наступления сумерек. Как раз в том месте железная дорога делала крутой поворот. По левую сторону от полотна скала обрывалась вниз, образуя щели, по дну которого узкой лентой извивалась речка, едва различимая вечерней дымки. Вот он, вожделенный миг. Никто не мог видеть меня, но все же, на всякий случай, я притворился, будто споткнулся и пнул ногой большой камень, лежавший у самого обрыва. Я давно приметил его, достаточно было легонько его толкнуть, чтобы он свалился к точнёхонько на пути. Мне повезло. Камень упал именно так, как надо, прямо на рельсы. Через полчаса здесь должен последовать скорая истокия. К тому времени уже стемнеет. Камень лежит за поворотом, так что машинист попросту не успеет заметить его. Удостоверившись, что всё рассчитано правильно, я поспешил на станцию М. Дорога шла через горы и было ясно, что я успеваю не ранее, чем через полчаса. Ворвавшись к начальнику станции, я выпалил скорее беда и прерывающим голосом поведал ему, что лечусь на воду, что нынешним вечером, прогуливаясь в горах, ненароком столкнул на рельсы большущий камень. Поняв, что натворил, попытался спуститься вниз, чтобы очистить путь, но не нашел тропинки, я ведь приезжий и плохо знаю места. И тогда пообщался сюда, чтобы предупредить. «Сделайте что-нибудь поскорее, иначе будет поздно», — закончил я с озабоченным видом. Начальник станции побелел. Скоро истоки его уже проследовал станция. Сейчас он как раз подходит к тому повороту. Именно на это я и рассчитывал. Вскоре от чудом спасшегося кондуктора стало известно, что поезд сошел с рельсов, имеются погибшие и раненые. Само собой, в тот вечер меня доставили в участок, но я был готов к допросу, и все прошло без сучка, без задоринки. Меня лишь сурово отчитали и отпустили. Наказание, не считайте мелкого штрафа, не последовало. Вот так, джентльмены, я одним махом убил семнадцать человек. Да, господа, я убийца. Я вытнял жизнь почти у сотни человек, но я не раскаиваюсь. Я томлюсь от скуки. Мне надоело и это. И все-таки я намерен дополнить свой счет. Теперь моя очередь умереть. Я вижу вам не понутру такая жестокость, что ж вы правы. Кто из смертных сравнится со мной в злодействии? Но причина этого — скука. Невыносимая скука я хочу, чтобы вы поняли мои чувства. Да свершится же суд. Я готов выслушать любой приговор Повествование закончилось. Рассказчик умолк и обвел всех безумным взглядом. Никто не проронил ни слова. Лица присутствующих, освещенные багровым злающим пламем свечей, были абсолютно бесстрастными. Неожиданно на скрывавшей двери ткани возникло какое-то ослепительно сверкающее пятно. Оно стало расти и превратилось в большой серебряный круг, который медленно выплыл из зала и портьеры, словно луна из-за туч. Я точно же догадался, что это такое, поднос с напитками в руках у официантки. Но жутковатая атмосфера красной комнаты странным образом преобразила предметы. Картина разительно напоминала сцену из Соломей с отрезанной головой пророка. Мне даже почудилось, что вот сейчас вслед за рабыней с подносом и за портирой возникнет стражник с алибардой в руках. Однако вместо толстогубой полуобнаженной рабыни появилась очаровательная официантка. Подойдя к столу, она с непринужденной грацией принялась расставлять бокалы. Девушка казалась существом из иного мира, словно в мертвенный склеп вдруг ворвался ветер живой жизни, и мне сделалось как-то не по себе. Вместе с девушкой в красную комнату проникли звуки из соседнего ресторана. Музыка, смех, виск подвыпившую женщин. Неожиданно в руках ТЭП оказался револьвер. «Прощайся жизни», — сказал он самым бурничным тоном и направил вороненное дуло на официантку. Тут все смешалось. Грохот выстрела, наши вопли, истушный крик девушки. Все поскакали со своих мест, но официантка была живая и невредима. Она по-прежнему стояла на том же месте, с подносом в руках, и в оцепенении смотрела перед собой ошеломленным узором. — Ты захохотал, как безумный. Да это игрушка, игрушка. Ловкая тебя дуращила Ханака. И он снова истерически рассмеялся. Я с удивлением взглянул на револьвер. Тут был совсем как настоящий, даже дымок еще курился над дулом. Так значит, эта игрушка... Боже, как вы меня напугали. Бледная до да синего официантка медленно приблизилась к ты. Дайте мне его взглянуть, совсем как настоящий. Она не смела взяла револьвер и покрутила его перед глазами. Я тоже хочу разок выстрелить. И девушка, с согнув левую руку, положила револьвер на локоть Но «Ну, держитесь. Теперь мой черед пугать вас, не роби, — подразнил ее ты. И тут раздался оглушительный грохот. Ты как-то странно застонал, приподнялся и грянулся у пол. По телу пошла судорога. Шутка приобрела жутковатый оттенок. Все выглядело слишком реалистично. Мы бросились к ты. Кто-то схватил со стола подсвечника и поднес его ближе, Лицо-то подергивалось, как в припадке подочий, и сам он весь курчился извивался, словно перерезанной лопатой дождевой червь. Из раны темневшей на груди сочилась, стекая по белой коже, ала-кровь. Увы, револьвер оказался отнюдь не игрушкой. Мы молчали, застыв в каком-то странном оцепенении. Кошмарное повествование завершилось достойным образом. Все произошло в считанные секунды, Но нам показалось, что миновала целая вечность. Невероятно, подумал я. Впрочем, если вдуматься, это вполне в духе Т. Он ведь и собирался довести свой чудовищный счет до сотни, выбрав для это самое подходящее место, нашу красную комнату. И, как всегда, все сделал чужими руками. Да, ты остался верен себе до конца. Ни один суд не сможет теперь предъявить обвинение официантке. Ведь мы шестеро были свидетели. Остальные, видимо, были погружены в те же невеселые размышления. В комнате повисла гнетущая тишина, нарушаемая лишь рыданиями официантки, лежавшей на полу. В призрачном свете свечей вся эта сцена выглядела достаточно нереально. Неожиданно к рыданиям девушки примешался какой-то посторонний странный звук, похожий на сдерживаемое хихиканье. Я приподнялся, а от ужаса у меня волосы зашевелились на голове. «Ну что же господа!» — проговорил покойник, борясь с новым приступом смеха. «Ты не выдержал и расхохотался открыто. Неужели до вас еще не дошло?» Распростертая на полу официантка тоже встала, буквально изнемогая от смеха. «Мы просто онемели от изумления, а ты протянул нам на ладони какой-то круглый мешочек. Взгляните, это вот пуля, сделана она из бычьего пузыря. Я начинил ее красными чернилами». При ударе оболочка лопнула, и чернила вытекли. Стопроцентная липа. Такая же липа, как и все мои рассказы. Спектакль удался на славу. Вы изнывали от скуки, и мне захотелось развлечь вас. Рад, что это удалось. Та умолк, и официантка и его подручная, все время подыгрывавшая ему неожиданно щелкнула выключателем. Вспыхнул ослепительный яркий электрический свет — выхватив из полумрака наши растерянные лица и фантастическое убранство комнаты. Внезапно, словно фокусник, вздернул волшебное покрывало, я увидел все уродство и фальшь окружающего. Этиховых портьер, ковра, бархатных кресел, серебряного подсвечника, всей этой претензии на многозначительность. Выглядели они убого и жалко. и даже намека на тайну не осталось во всей нашей красной комнате.